Книга вторая. Крупный буржуа. Глава первая. Девяносто лет и тридцать два зуба. Между обывателями улиц Бушера, Нормандской и Сентонш еще и теперь можно найти несколько человек, которые сохранили воспоминания о старике Жильнормане и снисходительно отзываются о нем. Жильнорман был уже стариком в то время, когда они сами были еще молоды, Для тех, кто грустно вглядывается в тот смутный рой теней, который называется прошлым, этот образ еще не совсем исчез из лабиринта улиц соседних Стамплем. При Людовике XVI этим улицам давали название французских провинций, подобно тому, как теперь улицам нового квартала Тиволи дают название европейских столиц. Шаг вперед, кстати сказать, такой шаг, в котором действительно виден прогресс. Жель-Норман, еще совсем бодрый в 1831 году, принадлежал к числу людей, возбуждающих любопытство только тем, что они слишком долго жили на свете, и которые кажутся странными, потому что в свое время были похожи на всех, а теперь не похожи ни на кого. Это был своеобразный старик, человек прошлого века, типичный представитель несколько надменных буржуа 18 столетия, носящий свое почтенное звание буржуа с таким же видом, с каким маркиз носит свой титул. Жиль-Норману перевалило уже за девяносто лет, но он держался прямо, говорил громко, видел хорошо, много пил и ел, крепко спал и всласть храпел. У него сохранились все тридцать два зуба. Он надевал очки только когда читал. Он был очень влюбчив, но говорил, что Десять лет тому назад совершенно и решительно отказался от женщин. «Я уже не могу нравиться», — говорил он. «Я слишком беден». Но он никогда не заменял последней фразы словами «я слишком стар». Напротив, он не раз прибавлял «вот если бы я не разорился, то...» На самом деле, его годовой доход равнялся 15 тысячам ливров. Он мечтал получить наследство и иметь 100 тысяч франков ренты, чтобы завести любовниц. Все это доказывает, что Жиль Норман не принадлежал к числу тех хилых стариков, которые, как Вольтер, умирают всю жизнь. И это была не живучесть надтреснутого горшка, нет. Этот крепкий старик всегда отличался прекрасным здоровьем. Он был человеком легкомысленным, живым, вспыльчивым, Из-за всякого вздора он поднимал бурю и чаще всего вопреки здравому смыслу. Если ему противоречили, он замахивался тростью. Он бил своих людей, как в старину, в великий век. У него была незамужняя дочь лет 50 с лишним, которую он, рассердившись, очень больно колотил и охотно бы высек. Она казалась ему и теперь восьмилетней девочкой. Он раздавал здоровые оплеухи своим слугам, приговаривая, «Ах вы твари!» Его любимым выражением порицания было «из кулька в рогожку». Временами он как-то странно успокаивался. Его каждый день брил цирюльник, который был одно время сумасшедшим и ненавидел его, так как ревновал к нему свою хорошенькую кокетливую жену. Жиль Норман ставил необыкновенно высоко свое собственное суждение обо всем на свете и хвалился своей проницательностью. Вот одна из его острот. Я в самом деле очень догадлив. Если меня укусит блоха, я могу узнать, от какой женщины она ко мне попала. Чаще всего он произносил слова «чувствительный человек» и «природа». Этому последнему слову он не придавал такого широкого значения, какое оно получило в наше время, но он любил потолковать о природе на свой лад и включать ее в свои шуточки у камина. «Природа», — говорил он, — Заботясь о том, чтобы у цивилизации было всего понемногу, дает ей довольно забавные примеры в виде диких стран. У Европы есть образцы Азии и Африки, но в миниатюре. Кошка, домашний тигр, ящерица, карманный крокодил. Оперные танцовщицы, те же людоедки. Только они не съедают людей, а грызут их понемножку. Или же они колдуньи. Они превращают людей в устриц и глотают их. Людоеды оставляют только кости, они – только раковины. Таковы наши нравы. Мы не едим огрзём, не истребляем, а выпускаем когти и царапаем.